Сайра Смит то и дело поглядывал на часы, чтобы вовремя подготовиться к наблюдению, которое надлежало произвести ровно в полдень. Вся часть острова вплоть до стрелки, которая замыкала бухту Союза и получила название мыса Южной Челюсти, была совершенно бесплодна. Ее покрывали песок и раковины, смешанные с остатками лавы. На пустынном берегу изредка попадались птицы, поморники и большие альбатросы. а также дикие утки, вид которых возбудил охотничьи инстинкты Пенкрофа. Он попробовал бить их стрелами, но потерпел неудачу, так как птицы не садились на землю, а попасть в них на лету было невозможно. «Вот видите, мистер Сайрес», — повторил моряк, «пока у нас не будет хоть пары ружей, наши запасы останутся весьма скудными». «Вы правы, Пенкроф», ставил журналист, но дело только за вами. Достаньте нам железо для дула, сталь для огнива, селитру, уголь и серу для пороха, ртуть и азотную кислоту для пистонов и, наконец, свинец для пуль. И Сайрес сделает первосортные ружья. Все эти вещества нам, вероятно, удастся раздобыть на острове, сказал Сайрес Смит. Но ружье — тонкий аппарат, и для того, чтобы его изготовить, нужны точные инструменты. В дальнейшем мы об этом подумаем. «Зачем? Зачем мы выбросили из корзины все наше оружие и утварь?» — воскликнул Пенкрофт. «Но ведь если бы мы их не выбросили, шар выбросил бы нас самих в море», — сказал Герберт. «Это, пожалуй, правда, Герберт», — заметил моряк. Его мысли сейчас же приняли другое направление. «Вот, наверное, ошеломлены были Джонатан Форстер и его люди, когда утром увидели, что площадь пуста, а шар улетел», — сказал он. «По правде говоря, меня очень мало занимает, что они при этом подумали», — ответил журналист. «А ведь это мне пришла в голову такая идея», — с довольным видом сказал пенкров «Да, прекрасная мысль, Пенкроф», — смеясь ответил Гедеон Спилетт. а и привела нас на этот остров». «Я нахожу, что лучше быть здесь, чем в руках южан», воскликнул моряк, в особенности с тех пор, как мистеру Смиту угодно было к нам присоединиться. «Я тоже», поддержал его журналист, «да и чего нам здесь не хватает?» «Ничего». «Или вернее всего», сказал Пенкроф и громко расхохотался. «Но когда-нибудь мы найдем способ убраться отсюда. И, может быть, даже скорее, чем вы думаете, если только остров Линкольн находится не слишком далеко от другого населенного острова или континента», сказал инженер. «Меньше чем через час мы будем это знать. У меня нет карты Тихого океана, но я хорошо себе представляю его южную часть. Судя по широте, которую я вчера вычислил, Остров Линкольна лежит на одной параллели с Новой Зеландией, к западу, и с Чили к востоку. Эти земли отстоят друг от друга не меньше, чем на шесть тысяч миль. Остается определить, в какой точке этого необъятного пространства находится наш остров, и я надеюсь, что мы сейчас установим это с достаточной точностью. Ближе всего к нам по широте лежат, кажется, острова Паумоту, сказал Герберт. да подтвердил Сайрес Смит. «Но все же нас отделяет от них расстояние в 1200 миль». «А там?» — указывая рукой на юг, спросил Наб, который с большим уважением прислушивался к их разговору. «Там ничего», — ответил Пенкроф. «Действительно, ничего», — подтвердил инженер. «Ну а если остров Линкольна находится всего в двух-трех сотнях миль, «От Чили или Новой Зеландии?» спросил журналист. «Тогда мы построим вместо дома лодку, и наш Пенкроф будет ею управлять», сказал Смит. «С удовольствием, мистер Сайрес», воскликнул моряк. «Я готов стать капитаном, как только вы придумаете способ построить судно, способное плавать по морю». «Мы построим его, если это будет нужно», ответил Сайрес Смит. Но пока беседовали эти люди, поистине не сомневающиеся ни в чем, пришло время, когда надлежало произвести наблюдение. Как Сайрес Смит, не имея инструмента, установит прохождение Солнца через меридиан острова? Эта мысль не давала покоя Герберту. Наблюдатели находились на расстоянии шести миль от Труп, неподалеку от той части дюн, где Сайрес Смит был найден после своего загадочного спасения. В этом месте устроили привал и приготовили все для завтрака, так как было уже половина двенадцатого. Герберт отправился к ближайшему ручью за пресной водой и принес ее в кувшине, который захватил с собой НАП. Во время этих приготовлений Сайрес Смит со своей стороны тщательно подготовился к наблюдению над солнцем. Он отыскал на берегу совершенно чистое место, хорошо выровненное отливом. Тонкий слой песка был гладок, как зеркало, песчинки лежали, одна к другой, словно на подбор. Впрочем, этот слой мог быть не вполне горизонтальным, а воткнутая в него шестифутовая жердочка могла стоять и не совсем отвесно. Наоборот, инженер даже наклонил ее слегка к югу, то есть в противоположную от Солнца сторону, ибо не следует забывать, что обитатели острова Линкольна находились в южном полушарии и потому видели дневное светило не над южным, а над северным горизонтом. Тут Герберт понял, каким образом инженер собирается установить момент кульминации Солнца или его прохождения через меридиан, то есть, другими словами, время полудня для данной местности. Этому должна была служить тень палочки на песке. Таким способом Сайрес Смит без всяких инструментов мог получить достаточно точные результаты. Действительно, Ту минуту, когда тень станет короче всего, будет ровно 12 часов дня. Наблюдателю оставалось только следить за концом тени, чтобы заметить, когда она снова начнет удлиняться. Наклонив жердь к югу, Смит увеличивал размеры тени, чтобы легче было наблюдать за ее изменениями. Ведь чем крупнее стрелка часов, тем заметнее ее движение. А тень жердочки на песке была в сущности... той же стрелкой на соферблате. Когда нужный момент наступил, Сайрес Смит опустился на колени и начал отмечать постепенное уменьшение тени, втыкая в землю маленькие прутики. Товарищи инженера, низко склонившись, с величайшим интересом следили за этой операцией. Журналист держал в руках свой хронометр, готовясь отметить его показания в ту минуту, когда тень будет всего короче. Вычисление производилось 16 апреля, в день, когда среднее время совпадает с истинным временем. Следовательно, показания часов Гидеона Спилета должны были соответствовать истинному вашингтонскому времени, что значительно упрощало вычисление. Между тем, солнце медленно подвигалось по небу. Тень от палочки становилась все короче, но вот инженеру показалось, что она снова начала удлиняться, и он спросил, который час 5 часов и 1 минута немедленно ответил спилет теперь оставалось только сделать расчет это было весьма просто разница во времени между вашингтоном и островом линкольна составляла в круглых цифрах 5 часов иначе говоря когда на острове линкольна наступил полдень в вашингтоне было уже пять часов вечера Солнце в своем кажущемся движении вокруг Земли проходит 1 градус в 4 минуты или 15 градусов в час. 15 градусов, умноженные на 5, составляют 75 градусов. Итак, если Вашингтон лежит на 77 градусах 3 минутах 11 секундах или в круглых цифрах на 77 градусе от гринвичского меридиана, который американцы, подобно англичанам, считают за нулевой, то значит, остров Линкольна расположен на 77 градусов плюс 75 градусов к западу от Гринвича, то есть на 152 градусе западной долготы. Сайрес Смит сообщил эту цифру своим товарищам. Учитывая, как и при измерении широты погрешности наблюдения, он счел возможным утверждать, что остров Линкольна лежит между 35-й и 40-й параллелями и между 150 и 155 меридианами к западу от Гринвича. Отклонение, как видим, составляло и в том, и в другом случае 5 градусов, то и сравнялось, считая 60 миль на градус, 300 милям по широте и долготе. Но эта погрешность не имела значения для дальнейших планов колонистов. Было ясно, что остров Линкольна находится на значительном расстоянии от всякого материка или архипелага, и безрассудно было бы пытаться покрыть это расстояние на простой лодке. Действительно, по расчету инженера, от острова Линкольна до Таити и островов Паумоту было больше 1200 миль, до Новой Зеландии – 1800 миль, а до берегов Америки – 4500 миль. Но сколько ни рылся Сайрес Смит в своих воспоминаниях, он не мог назвать ни одного острова, координаты которого соответствовали бы географическому положению острова Линкольна.